Глава 5. Тфу ты, бормочет Адель, дёргая ключ в замке. Почему он не поворачивается? Вот всегда так, когда спешишь. Двери раздевалки распахивается и врывается холод. Адель вздрагивает и роняет ключи. Всё хорошо? Она с облегчением расслабляется, узнав голос. Это Мэт, белобрысый швед, один из многих сотрудников-иностранцев. Он работает в баре. Слишком самоуверен. Светло-зелёные глаза первым делом тебя раздевают, а потом смотрят сквозь тебя. «Всё прекрасно», — Адель поднимает связку ключей. «Просто тороплюсь только и всего. Эту неделю Габриэль проводит с отцом. Стефан должен увезти его сегодня вечером. Хочу успеть домой, чтобы попрощаться». Она наконец-то открывает шкафчик и вытаскивает сумку и пальто. «Только что объявили, что фуникулёр прекратил работать». Мэтт вставляет ключ в свой шкафчик. «И до утра не запустит». Адель смотрит в окно. Там бушует метель, забывает ветер, стуча в стену отеля. «А автобусы?» Ещё ходит, но наверняка там толкучка. Он прав. Прикусив губу, Адель смотрит на часы. Она должна быть в долине через час, и если поторопится, может успеть. Попрощавшись, Адель выходит через боковую дверь. На улице останавливается, поёживаясь, оглушённая силой ветра. Он швыряет ледяную дробь ей в лицо и в глаза, щёки уже горят от холода. Адель натягивает шарф на нос и идёт по тропе, ведущей к главному входу. С каждым шагом ноги утопают в снегу, холод проникает сквозь тонкие кожаные сапоги. Вот ведь идиотка, надо было надевать нормальные зимние сапоги, а теперь ноги промокнут не пройдёт и пары минут. Она идёт дальше, стараясь избегать самых больших снежных наносов. Но останавливается, когда в кармане вибрирует телефон. Адель вытаскивает его и видит сообщение от Стефана: "Вышел с работы. До встречи". С работы Это слово вызывает знакомое отвращение. Адель ненавидит себя за это. Она знает, что не стоит размышлять о том, как всё могло бы быть. Продвижение по карьерной лестнице, неплохая зарплата, путешествия, но не может выкинуть эти мысли из головы. Как бы она ни пыталась найти причины и оправдания, совершенно очевидно, что на жертву пришлось пойти ей, а не Стефану. Он-то не попрощался со всеми своими планами и колледжем, когда родился Габриэль. Он получил диплом с отличием и тут же нашёл работу в multinationalной компании Veva, занимающейся маркетингом. Стефана ценят, дела у него идут отлично, а заработок ещё лучше. Его подружка работает в той же компании и получает столь же впечатляющую зарплату, насколько может судить Адель. Лиза неписаная красавица, но работа её очевидно дорогого косметолога и врождённая уверенность говорят сами за себя. Адель могла бы справиться с мелочной глупой завистью, но её тревожит возможное влияние всего этого на Габриэля. Адель знает, что вскоре Габриэль начнёт замечать разницу в том, кем работают родители. В глубине души она боится, что он станет её презирать, решит, что она и то, что она может дать ему, второсортно по сравнению с тем, что может обеспечить Стефан. Адель знает, что глупо думать об этом, забегая вперёд, ведь пока всё, что любит Габриэль, не связано с деньгами. обнимашки и книжки на ночь, горячий шоколад со взбитыми сливками, совместные игры в песочнице, катание на санках. Она мысленно улыбается, вспоминая поездку на прошлой неделе, как они втиснулись на санки вдвоём и набрали такую скорость, что потеряли управление и врезались в забор у подножия холма. Габриэль оказался верхом на ней истерично хохоча. Воспоминания тут же отбрасывают тревоги в далёкое будущее. Соберись, говорит она себе, делая шаг в сторону, чтобы обойти упавшую ветку. Хватит думать о плохом. И тут она чувствует что-то на своей лодыжке, какую-то тяжесть. Она за что-то зацепилась? За очередную ветку? Опустив взгляд, она оцепенеет. Лодыжку держит рука в перчатке и резко дёргает ногу отель назад. Адель падает ничком в мягкий воздушный снег. крохотные снежинки забиваются в рот и глаза